Граждане участвовали в народных собраниях, которые созывались с царем не реже двух раз в год. На этих собраниях народ только давал согласие на предложения, делаемые царем, или отвергал их, но не мог ни обсуждать их, ни делать своих предложений. Согласие народа требовалось для наступательной войны и на всякое изменение закона. Пока не возникала мысль об изменении закона, Народное собрание не вступало в дело управления. Тогда управляли законы под наблюдением царя. С глубокой древности каждая из трех первоначальных римских общин делилась на десять курий, имевших каждая особых попечителей и особых жрецов. По куриям собирались рекруты, происходили сходки и обсуждения дел. С древности считалось в Риме 300 родов и было 300 сенаторов, 300 всадников и 3000 пехотинцев. Рядом с царем и Народным собранием стоял Сенат. Собрание старейшин. По идее, Сенат был составлен из родоначальников тех 300 родов, которые положили основание римского государства. Поэтому сенаторы назывались отцами и число их было. Триста, Так как государство должно было быть организовано и управляемо по образцу семей, то в случае смерти царя без преемника власть переходила в руки Сената. Из числа сенаторов выбирался по жребию Временный царь. Если в течение пяти дней он не успевал подыскать человека, которого можно было бы предложить в цари, то сам назначал нового временного царя, и этот поступал также, пока не был избран царь. Сенат являлся вообще сотрудником царя. Из его среды царь по преимуществу избирал своих помощников. Главное же значение сената состояло в том, что он был охранителем законности и от царя, и от самой общины. Сенат мог отказать в утверждении всякому постановлению общины, если находил, что оно нарушает обязанности к богам или к другим государствам или органические законы самой общины. Отсюда для царей возникла почти необходимость узнать предварительно мнение Сената о всякой мере, которую они желали предложить общине. Но не закон – а соображение удобства предписывали это царю. И они же подсказывали сенату, когда было бы неблагоразумно пользоваться этим правом. И всего более политическая мудрость сената создала такое положение, что при обширнейшей власти общины над каждым своим членом, при обширнейших полномочиях царя и его доверенных лиц, Римский гражданин, который не нарушал законов, чувствовал себя совершенно обеспеченным во всех своих правах. В глубокой древности совершилось соединение горных и холмовых римлян, или, точнее, подчинение вторых первым. С этих пор войско стало собираться вдвое больше, но число сенаторов осталось прежним. Богослужебные учреждения холмовых римлян сохранились, и с этих пор в Риме число жрецов и жриц всегда бывало четным. Вновь присоединившиеся граждане были расписаны по существовавшим уже куриям. Слияние двух общин было скорее количественным приращением, чем внутренним преобразованием.